Рождество. Рождество – праздник праздников, средоточие традиций и обычаев, и самое любимое в Германии время года. Рядом с ним английское Рождество – жалкая и бледная копия, которое всем, что в ней есть уютно-трогательно, обязана принцу Альберту, попытавшемуся дать хоть какое-то утешение невежественной стране, которая стала его второй родиной после женивы на английской королеве Виктории. В рождественский пост входную дверь украшают гирляндой. Детям дарят специальные рождественские календарь, чтобы они могли считать дни до праздника, рассматривая рождественские картинки и находить сладости, спрятанные в календаре за маленькой дверцей. На камине или обеденном столе лежит другая гирлянда с четырьмя свечами, которые зажигают каждое воскресенье сначала одну, затем две, и так до тех пор, пока в последнее воскресенье перед Рождеством Не загорятся все четыре свечи. День Святого Николая, который отмечают 6 декабря, своего рода преддверие Рождества. Накануне детям наказывают выставить на ночь ботинок за дверь детской, пока не спят. Взрослые кладут в него подарок, как награду за хорошее поведение в течение года. Накануне Рождества в парках или у главных соборов в большинстве городов работают рождественские базары, Там можно приобрести дешевые и смешные безделушки, а заодно кексы с пряностями, пунш и рождественские сладости. На папертех церквей и площадях в исполнении уличных музыкантов звучат рождественские гимны и шуточные песни. Раздача подарков – один из обязательных ритуалов в сочельника. После полудня детей выгоняют из дома или не разрешают им входить в гостиную, пока там наряжают елку. Традиционно на обед подается карп, но с ним всегда столько возни, что большинство немцев предпочитает индейку, гуся, оленину или, по крайней, или на крайний случай сосиски.